Глава 29. Для рейда мы выбрали ночное время. В Архайкуме, как мне удалось выяснить, есть полярная ночь, но ее следует ждать в декабре. Так что мы без суеты потерпели несколько часов, пока не сгустилась тьма. Если уж быть совсем точным, эти часы мы потратили на развлечения. Играли в шахматы, смотрели телек. Федя прибрался в спальню, выполнил все задания и получил право на полноценный отдых. Вечером я показал мальчишке обещанное вращение и проследил за тем, чтобы он все выполнял правильно. Затем мы разбрелись по своим комнатам. Я проснулся по сигналу будильника. Три часа. За окном лютая холодина. Джан проснулась сама, Федора пришлось тормошить. Когда все оделись, привели себя в порядок и наскоро перекусили бутербродами, я приказал бродяге начинать операцию. Домоморф покинул башню и чуть ли не мгновенно переместился к куполообразной колонии предтеч. Скользнув вверх, мы прилепились к гладкой поверхности. Артефакт превратился в компактную нашлепку, которая поглощала звездный свет и маскировалась под общий фон. Док с АРМ пристыковался к шлюзу, оставленному древними с незапамятных времен. И тут начали происходить непредвиденные вещи. Сработали некие сигнальные устройства, и по армейской части прокатился сигнал тревоги. Вспыхнули прожекторы, лучи которых вспороли темноту, начали шарить по ней в поисках врага и в итоге скрестились на бродяге. Без понятия, как им удалось нас обнаружить, но удалось. В ту же секунду по нам ударили менталисты. Психическую атаку Домоморф заблокировал, но запрос был отправлен. «Вы находитесь на территории клана. Немедленно покиньте Архаикум или будете уничтожены». Послание я проигнорировал. АРМ выбирался из ДОКа непозволительно медленно. Ему требовалось втянуть себя в люк, проползти по узкому лазу и внедриться в коммуникационную систему колонии. В это время к нам попытались проникнуть прыгуны. Их снесло пространственными искажениями. Я увидел, как в движение пришли мехи. Эти штуковины очень оперативно выдвинулись из ангара и побежали в нашу сторону. Именно побежали со скоростью разгоняющегося локомотива. «У нас проблемы», — сказал я. «Вижу», — отреагировал бродяга. «Укрепляю оболочку». Не знаю, что он имел в виду под оболочкой, но мехи были вооружены бензопилами и коловратами, а это не предвещало ничего хорошего. Я слышал, как АРМ скребет своими механическими коготками по внутренним стенкам шлюза. В этот раз события разворачивались медленно. То ли стены Архаикума были толще, чем периметр Пантикуса, то ли я нервничал из-за происходящего, но мне казалось, что это гребаное устройство никогда не вылезет из дока. Бродяга создал круглое окно в нижней части своего коплевидного туловища. Здесь располагалась гостиная, из которой мы и наблюдали за клановой базой волков. Мехи приблизились к куполу, и, цепляясь за невидимые выросты, полезли вверх. Прежде я не видел таких моделей. Они были компактными, ловкими и быстрыми. «Мы точно выдержим?» — забеспокоился Федор. «Выдержим», — заверил бродяга. «Взрывчатые вещества здесь не применяются. Лучевое и аннигиляционное оружие, насколько мне известно, тоже нет». «Поравнявшись с нами...» Ближайший мех извернулся, оторвал один манипулятор и ткнул коловратом в стену домоморфа. Ничего, даже вибрация от удара не прокатилась по перекрытиям. «Я же говорил!» — самодовольно произнес бродяга. «Интересно, домоморфы способны испытывать гордость? Это же не люди?» Мех повторно ударил по нашему убежищу коловратом, но результат был нулевым. Тем временем к месту схватки подтянулись другие пилоты. Самый хитрожопый забрался повыше, спрыгнул на закругленную крышу и, с трудом удержав равновесие, запустил бензопилу. Взревел мотор, заскрежетала сверхпрочная цепь. Насколько я помню, там алмазное напыление. Здоровенный манипулятор опустился на крышу домоморфа. Полетели искры. Бродяга, не изменил конфигурацию. Купол выпрямился в пологий скат, изменил угол и сбросил со словно надоедливую букашку. Высота, на которой мы прилепились к шлюзу, была приличной. Шесть-пять этажей, не меньше. Пилот отчаянно размахивал манипуляторами, соскальзывая вниз. Потом сгруппировался, приготовившись к падению. Грохот, виск рвущегося металла. Луч прожектора выхватил из темноты бесформенную груду, в которую превратилась дорогостоящая боевая машина. По обломкам побежали искры, а затем громыхнул взрыв. Фрагменты обшивки, гайки и прочие железки разлетелись во все стороны, забарабанили по стенам, начали отскакивать от поверхности архаикума и брони оставшихся мехов. Над поверженным великаном занялось пламя. — Не позавидуешь пилоту. Жуткая смерть. Мои пальцы непроизвольно сжали коммуникатор. Поначалу чужой не подавал признаков жизни, но затем в голове прозвучал ровный голос. — Контакт с колонией установлен. А в следующую секунду бродяга выдал нехорошую новость. — В доке посторонний. — Что? — офигела Джан. Я среагировал молниеносно. «Дверь в мою комнату! Живо!» Стена гостиной подернулась рябью искажений. Не дожидаясь, пока проем очертится целиком, я метнулся в спальню, подбежал к столу, резким движением выдвинул полку и достал кусаригаму. Снял чехол с серпа, бросил на кровать. «Проведи меня в док и срочно отстыковывайся!» «Пункт назначения...» «Неважно. Двигай в Новоси...эээ... в Никополь!» Путешествия сквозь чужие измерения не ощущаются, пока не выглянешь в окно. Мне было не до панорамных видов. Посреди комнаты сформировалась шахта с винтовой лестницей. Преодолев три витка, я спустился в узкий коридор, упирающийся в некое подобие корабельного люка. «Он там», — сказал бродяга. Я отбросил все посторонние мысли. Человек, переместившийся в док, сумел обойти протоколы безопасности бродяги. Я думал, это невозможно, но факты — упрямая вещь. Обычный прыгун на такие подвиги не способен. Значит, боец дома Волка вооружен хитрым артефактом. И да, он представляет угрозу. «Сними защиту с двери», — попросил я. «Уверен?» Да. Готово. Применяю свой дар к люку и створки делаются прозрачными. Док представляет собой вытянутое помещение, смахивающее на гроб в японском капсульном отеле. Темно, никакого освещения. Да и зачем оно нужно, если АРМ имеет принципиально отличные от человеческих механизмы восприятия. Гроб довольно просторный, размером из комнату. Свет коридорных ламп внутрь не попадает, но я непостижимым образом фиксирую контуры помещения. «Выключи лампы», — попросил я. Панели над головой погасли. Несколько секунд мои глаза привыкали к абсолютной темноте. Если нет окон, светящихся панелей, индикаторов, вы ничего не видите, в принципе. Так что я сделал прозрачными еще несколько перегородок. Док наполнился тусклым мерцанием городских фонарей и неоновых вывесок над закрытыми заведениями. Достаточно, чтобы рассмотреть поле боя. Пусто. В доке никого нет. Ты ничего не напутал, бродяга? Он здесь. Твою ж мать! Контуры человеческой фигуры расплывались, смазывались, как бы врастали в структуру дока. Мне стоило огромных усилий, чтобы рассмотреть силуэт в капюшоне. Ни лица, ни возраста, ни пола. Зато в руках два коротких клинка. Зря я, наверное, полез в докску с регамой. Тесно, узко, не развернуться. Ай, пофигу. У меня же есть чудоспособность. Запускаю вращение груза по вертикали, в нижней точке пинаю ногой и пропускаю сквозь полотно люка. Цепь разматывается, шарик несется к голове незваного гостя. Фигура смещается, уклоняясь от удара. Хм... Возврат. Наматываю цепь на левый кулак. Серб зажимаю в правой ладони. И прохожу через створки, на которых бродяга снял защиту. У противника два меча. Ну, нечто среднее между мечами и ножами. Смогу ли я удерживать концентрацию, чтобы клинки утратили вещественность? Сомнительно. Ведь мой оппонент будет перемещаться. Проницаемость... Все, кроме рук. Фигура быстро сокращает дистанцию, делает ложный выпад левой рукой, а правой пытается достать меня в шею. Думаю, это хороший боец. Он сражается в абсолютной темноте. Я читер, потому что одна из стен остается прозрачной. Игнорирую атаку. Клинок входит в призрачную плоть моей шеи, не встретив сопротивления. Я не вижу лица своего противника, Но подозреваю, что он удивлен. А драгоценные секунды потеряны. Захлестываю цепь вокруг правой кисти врага, отступаю на шаг вправо и по привычке тяну цепь по вектору атаки, чтобы сбить равновесие. Рывок не приносит результата. Цепь соскальзывает с руки. Что? Странный тип, конечно. Темнота темнотой, но фонари должны выхватывать хоть какие-то детали. А здесь угольно-черный трафарет, будто в театре теней находишься. Ухожу влево, взмахиваю камой. Враг уклоняется. Заряжаю лоу-кик под колено. Проходит, но ощущение такое, словно упырь покрыт акульей кожей или чем-то подобным. Гибкий доспех, каббалистическое изделие. Размышлять некогда. Отвожу меч цепью, сохраняя проницаемость». Ки перекачивается по организму, но долго в таком режиме не продержаться. Надо понять, где у этого урода слабые точки. Взмах камой. Враг уклоняется. Шаг влево, пропустить клинок мимо, заблокировать локтем черную руку и рубануть зажатым в кулаке грузом по корпусу оппонента. Чуваку больно. Ага, попался. Броня защищает от скользящих, колюще-режущих ударов — Но дробящие тупые предметы никто не отменял. Ныряю под руку. Противник открывается и получает локтем в челюсть. Удар хороший, но это не нокаут. Пошатнувшись, неизвестный быстро восстановил ориентацию и ткнул меня своей железкой в голову. По инерции уклонившись, врезал ему коленом в бок. Вот здесь говнюка скрючило. Отпускаю полметра цепи, раскручиваю и бью в голову. Оппонент подставляет меч. Голову от удара спасает, но цепь наматывается на кисть. Чтобы не повторять прежних ошибок, тяну вниз, одновременно ныряя под выпад вторым клинком, и всаживаю каму под ребро врагу. Здесь тонкий нюанс. Я успеваю сделать лезвие проницаемым, а затем возвращаю серпу вещественность. Силуэт рычит. Выдергиваю клинок, вслушиваясь в хлюпающие звуки. Со острия срывается черная капля. Делают цепь проницаемой, она соскальзывает с захваченной правой кисти. Пробиваю с ноги в грудину. Врага сносит ударом к стене. Шаг под шаг проницаемость выпад восстановления. Оппонент сползает по стене, хватаясь за горло. Наваждение схлынуло. Зыбкие контуры сделались отчетливыми, неровный свет фонарей начал выхватывать мелкие детали. С точки зрения физики я не могу воспринимать изображение с подсветкой извне, стена ведь никуда не исчезла. Думаю, зрение перестроилось настолько радикально, что эти условности утратили смысл. А вот ки надо экономить. «Включи свет», — устало попросил я. Бродяга выполнил приказ. Лампы врезались в потолок, обзавелись плафонами. Вспыхнул ряд молочно-белых квадратов. Я обнаружил в метре от себя распростертое на полу тело. Юноша лет 18, Стройный, мускулистый, и бритаголовой, С широко распахнутыми в бесконечность глазами. Война, как известно, дело молодых. Помогает против морщин. А вот костюмчик парнишки меня заинтересовал. «Напоминает вторую кожу дайверов. Бросив кусаригаму на пол, я шагнул вперед, присел на корточки и провел пальцами по шероховатой поверхности доспеха, как наждачка. Однако стоит нажать посильнее, и пальцы соскальзывают. А еще мне показалось, что материал пружинит, прогибается, но до определенных пределов. К примеру, если взять меч и ткнуть в броню, Повредить ткань не удастся. Лезвие даже царапины не оставит. Шея паренька закрыта плотным воротником из такой же брони. На голове капюшон. «Ярче», — приказал я. «Лампы увеличили мощность». Так и есть. Присмотревшись повнимательнее, я обнаружил тонкую вязь каббалистических знаков, выгравированных на поверхности брони. Знаки выстраивались в цепи. Соединялись в сложные геометрические рисунки, и все это смахивало на формулы безумного ученого. Самое интересное, я не обнаружил разрезов в тех местах, где смог пробить материал камой. Возникло подозрение, что ткань обладает способностью восстанавливаться. «Вот дерьмо!» — выругался я вслух. «Бродяга, ты не знаешь, как на сей раз обошли твои протоколы?» «Тут все просто...» Последовал спокойный ответ. «Этот человек прыгнул через стыковочный узел во время внедрения АРМ. И ты не смог помешать?» Док был открыт. «Здорово. А что значит прыгнул?» Телепортировался. Перед нами одаренный с навыками мгновенного перемещения. Но дальше он проникнуть не смог. «Разумеется, вот здесь и сработали мои протоколы». «А что за одежда на нем?» Бродяга впервые за время нашего знакомства не смог ответить четко. «Не знаю, Сергей. Я вижу знаки. Это человеческая каббалистика. Я не владею этой наукой, поэтому ничего не могу сказать о свойствах брони». «Но это броня?» «Безусловно». Я уж совсем настроился расколупать место предполагаемого надреза и перехватил поудобнее трофейный меч. Но в следующую секунду мне пришлось отказаться от этих планов и быстро отскочить, потому что костюм клановца начал расползаться, потрескивать и осыпаться пылью на ребристое покрытие дока. Вдоль швов проскакивали голубые молнии. Когда все закончилось... Передо мной лежал обычный труп, без одежды, в луже собственной крови.